Глава третья Моя карточка опустела, но за тот миг триумфа, который я пережил, потраченных денег было не жалко. Продавщицы, у которых я покупал платье, увидев айрис, уронили челюсти на пол. Космическая знакомая, увидев их реакцию, подыграла мне, выставив себя любовницей, капризной дурочкой. Чувство стиля приходило к ней по мере примерок. Продавщицы замучились носить одежду в примерочную. Я же насмотрелся на прекрасное тело Айрис, переодевающийся на моих глазах без всякого стеснения. Мы купили ей тонкий мягкий костюмчик и кеды к нему, джинсы, несколько майк, бейсболку с надписью The Truth и South there, кроссовки и нижнее белье. Нам упаковали все это в несколько сумок и подарили максимальный дисконт. Айрис осталась в платье и кедах. Теперь она выглядела обыкновенно, но при этом с ног сшибательно. Я несколько раз ловил на себе удивленные взгляды девушек-продавщиц. И мне было от этого приятно, будто я отомстил им за их отношение ко мне в первый визит. В галереях торгового зала наступила очередь ловить восхищенные взгляды со стороны мужской половины. При такой девушке меня могли принять за кого угодно, но точно не за того, кем я был на самом деле. За богача, мажора или медийного человека. В тот момент непривычный для меня. Я готов был принимать эту игру, наслаждаясь тем образом, который мне придумывали окружающие. Мы с Арисом уже подошли к выходу, когда между охранником торгового комплекса и пьяным посетителем начался конфликт. Мужчина лет сорока с гаком, с толстой золотой цепью на волосатой шее, откровенно провоцировал конфликт. Внешне он очень сильно напоминал недобитого в 90-е братка. Харизматичный тип, видимо, очень прочно вжился в роль человека, который считал хамство и быкование основой доминирования, которое, в свою очередь, являлось эксклюзивным правом человека его уровня. Айрис остановилась. «Это нормально?» – спросила она у меня. «Не совсем. Этот кабан явно не прав. Но у охранника слишком мало полномочий, чтобы противостоять ему». «Полномочия? Это завуалированное слово «сила»?» Она как будто не поняла, что у конфликта есть юридическая сторона, которая вяжет представителя закона по рукам и ногам. «Нет, просто охранник не может применить силу. А грубиян пользуется этим». Тем временем пьяный бузатер дал волю рукам. Толкнул мужчину в грудь, отчего у того слетела с головы форменная кепка. Охранник отступил и попытался вызвать по рации подмогу. Братку это не понравилось. «Ты как баба!» – выкрикнул он брезгливо. «Давай один на один!» Физически браток выглядел крепче и совсем не боялся вступить в драку, заранее чувствуя себя победителем. «А нас здесь тоже снимают?» – спросила Айрис. «Конечно!» Я не понял, зачем она это спросила. «А тебе зачем?» «Откуда?» Я повертел головой, увидел две камеры и показал на них своей знакомой. Она внимательно рассмотрела их, о чем-то подумала и направилась к фермерскому островку, на котором продавали фрукты, овощи, орехи и ягоды. Подошла и взяла в руки зеленое яблоко. «Этот человек за него заплатит», — произнесла Айрис с удивленной продавщицей. Я удивился не меньше нее, не поняв, с чего это она так внезапно захотела яблоко. Быстро оплатив фрукт, я вернулся к Айрис, которая стояла у стеклянной стены какого-то отдела с подарками. Она еще раз осмотрелась, будто хотела понять, что находится в мертвой зоне, где ее не снимают камеры наблюдения. Конфликт перешел в горячую стадию. Браток дал волю рукам молотяями по лицу и груди оппонента. Немногочисленные зрители конфликта были заняты его созерцанием и совершенно не обращали на нас внимания. Айрис замерла, как кот перед прыжком. Ее взгляд остановился, замерев на фигуре драчуна. Ноздри заходили в нервном возбуждении, и вдруг она совершила почти незаметное движение рукой. Раз, яблоко пропало из ее ладони. В тот же миг послышался удар. Я обернулся на звук и увидел разлетающиеся в стороны ошметки зеленого яблока и брызги сока. Браток глухо свалился на землю. Народ в едином порыве вздохнул, удивленный неожиданной развязкой. К месту конфликта уже сбегалось подкрепление из охранников и персонала администрации торгового комплекса. На моем лице было написано все, что я успел осознать. Я догадался, что это дело могучих рук Айрис. Но поверить, что человека можно так укокошить яблоком было сложно. Она посмотрела на меня с довольной улыбкой. «Конфликт улажен. Добро победило зло», — со смехом произнесла она. «Мы пошли дальше». И когда проходили мимо фруктового островка, увидели что его продавщица смотрит на нас со страхом и нескрываемым подозрением. Айрис приложила указательный палец к губам, намекая то, что лучше держать язык за зубами. От страха женщина спряталась за витриной. «Минус сто баллов», – произнесла моя спутница. «Мой социальный рейтинг после такого опустился бы ниже перегея станции. Как здорово, что у вас нет такой системы, и мой добрый поступок окажется безнаказанным». «Доброго в нем мало, ты же могла его убить». «Ты что, анатомию не знаешь?» Человеческая черепушка, особенно у таких, как вы, выросших в условиях нормальной гравитации, способна выдерживать куда более сильные удары. Максимум, что его ждет синяк и сотрясение. Он это заслужил, и впредь будет вежливее и осмотрительнее. Но ты ведь сама преступница. Разве он тебе не ближе, чем охранник, который топит за порядок? Ты что-то путаешь, землянин, — улыбнулась Айрис. В моем мире преступник не тот, кто творит зло, а тот, кто выходит за рамки ограничений. «Образно говоря, я жила в мире, в котором жизненный путь очерчен двумя полосами, строго регламентирующими твои поступки, за которые нельзя сделать шаг. Меня это бесило. Я человек, а не автомат. Мне нравится жить на полную». Правда, выбрав свободу, мне пришлось находиться в обществе с, мягко говоря, аморальными принципами. Мы прошли мимо поверженного противника. Одна сторона его головы была испачкана яблочными ошметками и соком. Он все еще был без сознания. Метка! признал я точность попадания с такого расстояния. «Это все имплантаты», — произнесла Айрис будничто, будто в ее мире они стояли у каждого. У раздвижных стеклянных дверей на выходе из комплекса мы столкнулись с молодой парочкой. Парень, несмотря на свой статус, не смог оторвать взгляд от моей спутницы и получил ощутимый толчок под ребра от своей подруги. Айрис посмотрела им вслед. «Неужели я так отличаюсь от вас, что всем это заметно?» — удивленно произнесла она. «Наверное, надо надеть тебе медицинскую маску, будто ты болеешь. Незачем привлекать к себе столько внимания». Во мне уже заговорила ревность. Не прошло и нескольких часов с того момента, как Айрис свалилась мне на голову, а я уже по праву первого считал, что имею на нее какие-то права. Мне начали надоедать эти восторженные взгляды самцов. Случись с ними конкурировать, у меня не было бы никаких шансов. Я не красавец, занудный, трусливый, физически довольно средний. Далеко не мечта космической преступницы, проведшей свои лучшие годы среди отмороженных свободолюбивых негодяев, мы подошли к моей машине. Рядом с ней по обе стороны стояли два большущих кроссовера, на фоне которых мой седанчик выгляден коньком-горбунком. У меня против желания возникла ассоциация, в которой я был своей машиной, а кроссоверы недремлющими конкурентами, которые во всем меня лучше. Айрис будто и не заметила ничего. Юркнула на переднее сиденье горбунка и облегченно выдохнула. «Не знаю, поймешь ты меня или нет, но я устаю от большого скопления людей», произнесла она. «Еще как пойму. Сегодня у меня был рекорд по времени нахождения в торговом комплексе. А я думала, ты обидишься за своих землян. Да мне плевать на них. Все мы хорошие, пока держимся друг от друга на расстоянии. Чтобы ничего не испортить, лучше сохранять дистанцию». «Ты такой молодой, а уже такой умный». Айрис гоготнула и ударила мне в плечо. Я выронил ключи, которыми в этот момент пытался попасть в замок зажигания. Ударчик был неслабым. «Ой, прости!» Айрис испугалась, что не рассчитала сил и полезла ко мне, чтобы обнять. «Это все искусственные мышцы!» Она прижалась ко мне так близко, что я почувствовал тепло и запах ее тела и волос. У меня приятно закружилась голова. Вырвавшиеся в кровь гормоны лишили меня инстинкта самосохранения. Я повернулся к Айрис и потянулся губами к ее лицу. Только ткнулся не в губы, а в сложенную в кулак ладонь. «С чего бы гордей, мы должны с тобой целоваться?» – спросила она. Краска в которой раз за день снова бросилась мне в лицо. Я не нашел, что ответить, и полез на пол за ключами, лишь бы Айрис не видела мое смущение. «Извини, само собой как-то», – невнятно пробубнил я и ставил ключ в замок. «Жаль, что у вас тут нет контроля за самочувствием». «Тебе бы уже давно вкололи какой-нибудь успокаивающий препарат». «Я спокоен». «Не ври. Я же вижу, как ты мучаешься избытком гормонов. А я не хочу быть интересной человеку с первобытным лечением. В идеале, если я нравлюсь мужчине, у которого полностью отсутствует выработка тестостерона, то значит, я нравлюсь ему по-настоящему». «Мужчинам без тестостерона обычно нравятся другие мужчины». Айрис засмеялась, широко открыв рот. «Мы так делали в своей банде, чтобы проверить себя». Угнетали железы и смотрели, останутся чувства или нет. И что? Помогало понять? Разумеется. Я точно знаю, что меня до сего момента никто не любил. И я никого не любила по-настоящему. А может без гормонов любовь вообще невозможна? Что если они вырабатываются как раз от любви? Дикарь. Наука давно доказала обратное. Я выехал со стоянки на дорогу и направился в сторону дома. Айрис с любопытством рассматривала город. «У вас там вообще существуют браки? Я имею в виду не в банде, а в нормальном обществе». нормальном», — цыкнула Айрис. «В течение жизни тебя вдоль и поперек изучают, а потом подбирают пару. Правда, на выбор из нескольких десятков. Понимаешь, это похоже на селекцию, как у домашних животных. С чего я вообще должна выбирать из предложенных кандидатур? Может быть, я всю жизнь провздыхала под окошком какого-нибудь парня? Или я мечту, что как только вырасту, выйду за него замуж?» А он знал об этом? «Думаю, догадывался. Но он-то был законопослушным. Он выбрал из того, что ему предложили». «Вот лошара». Искренне удивился я. «Вот именно. Я вообще сторонница взглядов, что сильные мужчины выбирают себе женщин сами, а слабые ждут, когда им что-то предложат». Айрис немного раскраснелась, будто эта тема очень ее волновала. Где-то во мне заговорил старина Фрейд, бубнящий про то, что настоящей причиной криминального решения Айрис стал тот парень, который ее не выбрал. «У нас так все и происходит». «Здорово. А ты к какой группе относишься?» Спросила она меня, наверняка зная ответ заранее. «Все будет зависеть от того, каков приз», — соврал я. «Если девушка окажется и красивой, и умной в широком смысле этого слова, то я готов за нее побороться. На самом деле, еще вчера я думал о том, что было бы здорово, чтобы меня познакомили с домашней девушкой, которая сидит целыми днями с книжкой и носа на улицу не кажет. У нее при таком раскладе нет никаких шансов встретить парня». А мне со всеми моими комплексами неполноценности подошел бы именно такой вариант. Пришлось бы, конечно, мириться с ее пассивностью, но более активную кандидатуру я не потянул бы морально и физически. «Ну ты и брехло», — прямолинейно заявила арис «Я читаю людей, как открытую книгу. Ты, парень, неамбициозный, уж прости. Тебе бы наша система подошла идеально. Глядишь, мог бы получить больше, чем заслуживаешь». Она снова больно ударила меня в плечо. От удара я чуть не выпустил из рук руль и вильнул по дороге, вызвав панику на встречной полосе. «Ты вообще что ли?» – выкрикнул я с упреком и обидой. «Убьемся же!» «Прости, в этой коробке что, нет никакой защиты?» – удивилась Айрис. «Есть, но ну не стоит на нее рассчитывать. Автомобильная авария – одна из самых распространенных причин смертности». Произнес я учительским тоном и добавил. «Среди землян». «Ты серьезно?» – Айрис заглянула мне в глаза, чтобы убедиться в том, что я не вру. «Серьезнее некуда. Можно вот так выехать из дома на этой коробке и разбиться насмерть?» «Легко». «Скоро мы приедем?» – неожиданно спросила она. «Что-то мне разонравился этот вид транспорта». «Ты же космическая преступница. Какой у тебя может быть страх?» «Пойдел я ее». «Ты неправильно понимаешь, кто я, потому что ты дикарь. Глупая смерть не входит в перечень моих любимых занятий, и даже героическая смерть туда не входит. Я хочу жить и радоваться, поэтому будь внимательнее, пожалуйста». «Я и так предельно внимателен, пока меня не начинают лупить сервоприводами в плечо. И хватит называть меня дикарем. Судя по твоим рассказам, дикость — это образ жизни на вашей станции. Я почему-то не хочу сбежать с своим первобытным предком. Какой бы натуральный образ жизни у них там ни был!» «Смотри на дорогу!» — отчеканила Айрис. Я посмотрел и чуть не посидел. Прямо передо мной остановилось такси, пропуская пешехода. Пришлось давить тормоз в пол и подстрек от абс и свист покрышек остановиться в миллиметре от чужой машины. Я громко выдохнул и вытер мгновенно спотевшее лицо рукой. «Никакой автоматики», — догадалась Айрис. Я ничего и не ответил. Парень, переходивший дорогу, посмотрел на меня, как на чокнутого. Им я себя и ощутил, потеряв контроль над собой. Такси уехало, а я еще тупил, пока сзади не побибикали. «Скорей бы на твердую землю», — ненавязчиво поторопила меня Айрис. «Пожалуйста, не бубни мне под руку», – попросил я ее и сам немного опешил от своей наглости. Через несколько минут мы свернули во двор моего дома, старая, еще советской постройки, девятиэтажная панелька. Места для парковки будто были рассчитаны на жителей только одного этажа из девяти. К счастью, все еще ранее и к тому же лето, поэтому припарковаться удалось без проблем. Я по-джентльменски схватил все пакеты «Айрис». Хотелось произвести впечатление на тех, кто меня видел. Будто мы настоящая пара. «Открой багажный отсек. Я возьму свой модуль с собой», – попросила Айрис. «Хорошо». Оказалось, что я не сложил его до конца. Айрис сделала из него фигуру еще раза в три меньше. «Зачем он тебе?» – спросил я. «Это моя страховка от неожиданности. Если вдруг я решу, что мне здесь надоело и пора валить, или попаду с тобой в аварию, то этот гробик мне очень пригодится. У вас, наверное, до сих пор лечится всякими пилюлями да операциями». «Ну да». «Бр». «Какая дикая! Прости, какое несовершенство!» – гоготнула Айрис. Мы подошли к обшарпанным дверям подъезда. Я приложил ключ к домофону и учтиво приоткрыл дверь, чтобы пропустить Айрис вперед. Она с трудом, скрывая брезгливость, боясь нечаянно коснуться дверных косяков, юркнула внутрь подъезда. Автоматически зажглась тусклая лампа, освещающая серо-зеленые панели стен, расписанную похабными словами по белку и серые ступени. «Какой контраст между тем местом, где мы покупали вещи, и тем, где ты живешь?» Призналась Айрис, стараясь идти четко по центру ступеней. «Что ты хочешь? Люди платят за жилье один раз, а за вещи регулярно. Красочно выглядит только там, где можно заработать денег. Здесь тоже было красиво лет 40 назад. и Я так думаю». Перед нами открыл Зев лифт нового образца с подсветкой и зеркалом. Айрис облегченно выдохнула и вошла первой. «Я нажал на восьмой этаж». Пока лифт поднимался, моя спутница несколько раз бросила взгляд на свое отражение в зеркале. Я тоже не удержался и посмотрел на себя, но тут же отвернулся. Рядом с неземной красавицей я показался себе еще некрасивее, чем обычно. «Какая я страшная!» Айрис поиграла со своими волосами, открывая и закрывая ими лицо. «Мне мама иногда, когда сердилась, говорила, что отправит меня в зоопарк на какую-нибудь далекую планету. А я была уверена, что из всех животных буду самой страшной». И на меня никто не придет посмотреть. Она сердилась, потому что ты была бунтаркой с детства, решил я. Наверное. Думаю, она смотрела на мои тесты и понимала, что из меня ничего хорошего не вырастет. Она в курсе, что тебя отправили отбывать срок? Конечно. В нашем мире об общественных деяниях человека становится известно сразу и всем. А о том, что ты сбежала? Конечно известно. Теперь родителям еще понизят социальный уровень, а сторонники инкубаторского воспитания еще больше утвердятся в правильности своего дела. Айрис тяжело вздохнула, нахмурилась и принялась крутить хромированный колпачок крепления зеркала. Лифт вздрогнул и остановился. Женский голос объявил этаж. «Идем», — пригласил я замершую в своих мыслях Айрис. Она послушно направилась за мной, чуть не угодив под смыкающиеся двери. «Чего это они?» — удивилась она. «Не чувствую что я здесь». Это же двери, им чувства не положены, отшутился я. Мне пришлось поставить сумки на бетонный пол лестничной площадки, чтобы добраться до ключей, лежащих на дне барсетки. Айрис с любопытством ожидала, что скрывается за дверью. Вуаля! Я распахнул створку и жестом руки пригласил пройти внутрь. Девушка вошла, разглядывая интерьер. Мои родственники сделали ремонт перед самым отъездом за границу. Деньги у них были, поэтому обстановка квартиры до сих пор выглядела неплохо. Разубайся, предупредил я Айрис, намеревающуюся пройти в дом в обуви. «Так надо?» «Конечно. Чего грязь с улицы растаскивать по квартире?» Она послушно скинула с себя кеда, не развязывая шнурков, и скромно замерла в прихожей, не зная, куда идти дальше. «Проходи», – указал я Айрис на дверь в гостиную. «Садись на диван. Я тебе сейчас включу телевизор». «Мило, у тебя тут». Я себе иначе представляла земное жилье. Моя спутница осмотрела стены с картинами, кожаный диван. Ионическую подставку для цветов и имитацию камина. А как именно? Я занес пакеты в спальню, в которой собирался поселить гостю из космоса. Ну, как-то грубее, грязнее и без всякого вкуса. Примерно как в подъезде. Она присела на диван и откинулась на спинку. Мне нравится. Ты можешь жить в этой комнате, пока не найдешь себе что-нибудь лучше. Скромно указал я в сторону спальни хозяев. Это намек, чтобы я скорее нашла себе другое жилье? Айрис поднялась с дивана и направилась в спальню. «Нет, нет, я не то имел в виду. Вдруг тебе здесь не понравится? Я же не знаю, к какому уровню комфорта ты привыкла». Я слегка испугался, что арис на самом деле решит в скором времени съехать. Гостья вошла в спальню и пришла в восторг от размера в кровати. «Ничего себе взлетная полоса! У нас на станции из-за экономии места все кровати такого размера, что можно спать только на одном боку. А здесь вся моя семья уляжется. Ты будешь спать со мной?» Спросила она, правда, не с той интонацией, с которой обычно спрашивают такие вещи. «Я?» – растерялся я. «А, эм, если ты не против?» «Если ты не против, то я буду против. Не обидишься?» «Нет, конечно, не обижусь», – соврал я, потому что за короткое мгновение успел пережить восторг от мысли, что буду спать с такой красоткой. «У меня своя спальня, я уже привык к ней». «Отлично!» – Айрис подпрыгнула и грохнула спиной на кровать, заливаясь смехом. «Здорово!» «Когда вернусь домой, мне никто не поверит, что на земле спят на таких кроватях». «Да, удобства, которые мы потеряли». Она подпрыгнула несколько раз на кровати, раскачивая пружины тазом, отчего заправленная постель потеряла первозданный вид. «Уф!» – довольно выдохнула гостья. «Отпустила. И жрать захотелось. Есть чего?» Айрис посмотрела на меня, как на официанта, который обязан был прислуживать ей по первому велению. «Яйца были в холодильнике. Могу яичницу приготовить». «Яйца?» Настоящий? Айрис оскочила с кровати. Покажи. Мне пришлось проводить ее на кухню и продемонстрировать пустое нутро холодильника, в котором лежали три яйца, недопитая бутылкой кефира и половинка дарницкого хлеба. Вот, я протянул ей одно яичко. Куриное яйцо, настоящее. Айрис осторожно взяла его в руки, будто это было яйцо Фаберже. Она и смотрела на него, как на историческую драгоценность. С ума сойти! Настоящее яйцо, которое можно съесть! «А что такого? У вас что, на станции запрещено держать кур?» «У нас вся еда синтезированная и сбалансированная. Однажды я попробовала настоящее человеческое мясо и поняла, какая мерзкая искусственная еда». «Ты ела человечину?» «Да. Один парень решил пожертвовать свою руку ради эксперимента. Как еще понять, какой вкус у натуральных продуктов? А ему потом вырастили новую, так что он ничего не потерял». «Какая гадость!» «Меня передернуло. Тебе так кажется?» пока ты не попробовал синтезированную пищу. Надеюсь, ты после этого не питаешь интерес к людям в гастрономическом смысле. Признаться, иногда питаю, когда вижу сочную ляжечку. Но если тебе за себя страшно, то ты не в моем гастрономическом вкусе, слишком суховат. Спасибо, так ты будешь яичницу? Буду. Айрис вытерла губы, словно по ним уже бежала слюна. Пока я готовил, она мне мешала, нетерпеливо топталась за спиной, заглядывая в сковородку через плечо, и громко вдыхая запах готовящегося блюда. Я положил ей в тарелку два яйца, себе одно, нарезал хлеб и подал обед. Айрис долго водила носом над тарелкой, словно совершая таинственный ритуал, прежде чем приступить к поеданию. Затем она отрезала краешек белка и попробовала его на вкус. Она смоковала еду, издавая неприличные вздохи, раззадоривая мое воображение. — Ты повар от бога! — сделала она мне комплимент. — Поэтому я поживу у тебя тут! ⁇ Живи, я не против ⁇ поспешно согласился я. Насладившись эстетикой, она мгновенно съела оба яйца вместе с хлебом. По ее глазам я понял, что ей не хватило. ⁇ Еще будет чай ⁇ предупредил я. С чем? С сахаром. Айрис загрустила, но ничего не сказала. Знала бы она, что на моей карточке осталось 2000 рублей, а до зарплаты еще 10 дней. Для меня одного с расходом в 200 рублей в день этой суммы хватало как раз. А вся заначка, которую я смог скопить, Жестко ограничивая себя во всем, лежала теперь в цветастых пакетах из модного бутика. «Зря, наверное, я сказала, что ты не аппетитный. Очень даже ничего». Она сочно сглотнула слюну и рассмеялась, увидев мое напряжение. «Расслабься, я тебя не съем». «Спасибо». Я глупо хихикнул и кинулся к засвистевшему чайнику. Признаться, я и сам не чувствовал себя сытым после одного яйца. Чтобы немного утолить голод, отрезал от булки хлеба два кусочка и подал с чаем, будто всегда так делал. Айрис ничего не заметила. Она повторила за мной все движения. Видно было, что насыпать сахар ложечкой в чай у них не принято. После легкой трапезы возник вопрос, что делать дальше. Я включил телевизор и показал гости, как им пользоваться. Айрис пришла в восторг от телевидения, способного расширить ее представление о том, какова родина предков на самом деле. «Ты не слишком-то верь всему, что там говорят и показывают», предупредил я ее. «В наше время любят забивать мозги всякой ерундой». «А в какой не любят?» ответила вопросом на вопрос космическая гости. «У нас вообще могут, что хочешь, записать тебе в голову под видом полезной вещи. Иногда отчебучишь чего-нибудь и не поймешь, как ты до этого додумался. Хорошо, хоть в тех сферах, в которых я вращалась, можно было удалить эту гадость из головы». «Надо же!» – удивился я. «Это же покушение на свободу в самом глубоком смысле. Программирование на необходимый результат». «Что ты хочешь?» «Прогресс накладывает ограничения на свободу. Меньше преступности – меньше свободы». А потом власть привыкает манипулировать тобой и начинает использовать прогресс для своих преступных целей. Хотя с виду все делается только для блага населения. А инопланетяне никак не вмешиваются в вашу систему? Нет, у них своих проблем до кучи. Почему-то я иначе представлял себе контакт с пришельцами. Думал, когда люди окажутся готовы к нему, наступит эра всеобщего братства. Все цивилизации будут жить в друг с другом. Не, горди, это вряд ли. «Во-первых, физические условия существования у всех индивидуальны. Во-вторых, образ мыслей сильно отличается. Как ты будешь общаться со звездой?» «Со звездой? Не знаю». «Вспышками фотоаппарата?» «Нет, я серьезно. Ты не знал, что звезды – разумные существа?» «Нет». «Они разумные. И представь себе, что ты построил корабль, который для передвижения использует порталы искривления пространства, находящиеся возле звезд. Пока ты ее не попросишь, она тебе хрен разрешит им воспользоваться». Так и будешь летать внутри одной солнечной системы. А характеры у всех звезд разные. Некоторые до того капризные, что проще их заморозить, чем дождаться благоволения. А есть и еще более экзотические формы разума. Поэтому все цивилизации и разумные формы стараются контачить минимально, сохраняя свою индивидуальность. Это устраивает всех. Ясно. Поскреб я подбородок в серьезной задумчивости.